попытка. Решил я сразу не сдаваться. И тут же, начав напитывать новую руну, решил ее встроить в многострадальные штаны, над которыми я уже экспериментировал с руной Инди. Неверная комбинация. Зачарование невозможно. Мана 340 из 580. Сразу же возникла знакомая ошибка. Хм, ничего не понятно, но очень интересно. Одинаковые руны встраивать нельзя. Разные тоже не дает. Видимо, есть какая-то фиксированная таблица взаимодействия рун, и работа, возможна только по заранее заложенным алгоритмам. Жалко вот только, что рассказывать их никто не спешит. Пронеслась огорченная мысль. Я решил снова погрузиться в океан Маны. В нем как будто думалось лучше. Я расслабленно висел посреди бескрайнего синего океана невероятной мощи. В голове мелькали различные мысли, но я старался концентрироваться на этой странной руне. «Я не верю, что ее использование для меня сейчас недоступно. Должно быть что-то, что я упускаю». Мозг, казалось, кипел. Мною настолько часто вспоминались две известные мне руны, что я целиком абстрагировался от реальности, полностью сосредоточившись на том, что они значат. Внезапно, повинуясь какому-то странному наитию, я решил нарисовать защитную руну Индии и внутрь ее пустого пространства вписать стабилизирующую геба, Все получилось так же легко, как и всегда. Я секунду любовался на получившийся результат и вышел в реальный мир. Мой рунный шедевр никуда пропадать не спешил. И все так же висел перед лицом. Недолго думая, отправил его во всю ту же лежащую на полу ложку. Как вдруг на ее месте появилось... нечто. Больше всего это походило на аналог силового поля. Только почему-то ярко-синего цвета стороной примерно 2 метра на метр. «Ничего себе спецэффекты!» — подскочил на кровати Димка. «Это что еще за иллюминация?» «Ты очень красноречив, мой друг», — отстраненно заметил я, задумчиво рассматривая интерфейс. «Поздравляем! Достижение Рунолог улучшено до уникального достижения Мастер Рунолог. Награда — внеочередной доступ к рунам элементов. Создана комбинация защитной руны Индии и стабилизирующей руны Геба. Родительский элемент приобретает дополнение плоскость. Произведена генерация рунной связки «Стеноманы». «Вот оно! У меня получилось! Я смог!» Мелькали в голове невероятно счастливые мысли. Тем временем Димка встал с кровати и, спокойно пройдя сквозь эту стену, приблизился ко мне и стукнул по плечу. «Эй, Макс, с тобой все в порядке? Ты чего застыл?» А я реально застыл. «Это что же получается? Я так обрадовался, что получил площадное защитное, назовем это заклинание?» А это не более чем красивая анимация. Иллюзия. И немедленно полез за подробностями. Синаманы. Принадлежность, рунная связка второго типа. Свойство. Поглощает урон в размере вложенной маны. Не пропускает враждебно настроенные объекты. Затраты. Сумма затрат задействованных рун умноженная на 2. Вот оно в чем дело. Димка был не враждебно настроен. Поэтому поле его и пропустило. Теперь все понятно. Снова возликовал я. Правда, затраты действительно ужасают. Что-то мне подсказывает, что это не самое оптимальное сочетание рун. Но да ладно. За неимением Гербовой пишем на простой. Все нормально, Дим. Я смог соединить руны и открыл что-то новое. Тут же обрадовал я друга. «И что это за хрень непонятная?» — произнес друг, скептично разглядывая поле. «Я же прошел через него и не заметил ничего. А чего оно защищает? От солнечного света?» И довольно заржав пошел в сторону кровати. «Попробуй садануть по нему ножом», — решил я защищать свое детище до последнего. Димка недолго думая, схватя нож, уметнул его, не вставая с кровати, а я, затаив дыхание, наблюдал за его полетом. Стоило ножу коснуться стены маны, как она вспыхнула, а от места атаки разошлись концентрические круги света, как от камня, упавшего в воду, но стена выстояла. «Невероятно!» — наконец смог выдохнуть я. «Это открывает просто огромное пространство для маневра». «Жалко, что жрет только до хрена». «Ножик жалко, хороший был», — раздался разочарованный голос моего друга. Я удивленно подошел к нему и увидел, что лезвие ножа раскололось, как от удара об очень твердую поверхность. Видимо, это произошло из-за того, что предмет несистемный и не имеет прочности, поэтому он сразу разрушился. Пришел я к закономерным выводам, о чем незамедлительно сообщил Димке. «Это получается, тебе теперь и пули не страшны?» Будешь как терминатор, воодушевился мой друг и добавил. Тоже так хочу! Я рассмеялся от простоты его рассуждений. Боюсь, что нет. Я думаю, что, несмотря на твои раскачанные параметры, пули вылетают я у нас больше пробивной силой, чем ты можешь обеспечить. Поэтому они с легкостью пробьют эту стену. Но надеюсь, в будущем я смогу придумать связку лучше, которая уже справится с этой функцией. Тут я на мгновение замер, и прежде чем нырнуть в океан маны, сказал Димке. «Возникла идея. Сейчас буду». Слова друга натолкнули меня на мысль. «А что будет, если поставить стену маны прямо перед другой стеной? Может, получится двойная стена, которая сможет отразить двойной урон?» Я с нетерпением ждал, пока восстановятся мои запасы маны, так как после недавнего открытия рунной связки ее запасы оказались удручающе малы, и, наконец, дождался. Быстро создал повторно рунную комбинацию и, выйдя в реальный мир, попытался разместить ее вплотную перед стоящей стеной. Стоило мне только сделать это, как обе стены начали неумолимо сближаться друг с другом, и с оглушительным хлопком исчезли. Конфликт комбинаций. Невозможно размещение комбинаций идентичного типа в одной плоскости на расстоянии ближе двух метров. Я стоял и грустно смотрел на то, как развеивается в воздухе куча потраченной впустую маны. К сожалению, фокус не удался, и, судя по всему, строить несокрушимые бастионы мне не светит. Тут мой взгляд внезапно зацепился за пояснение системы, а именно за слова «в одной плоскости и два метра». Но ведь длина стены как раз два метра. А что если совмещать не в одной плоскости, а перпендикулярно? Озарила меня шальная мысль. и Я тут же врубил медитацию, желая как можно скорее накопить 560 маны на двойную активацию стен. Наконец я нырнул в океан маны и тут же вернулся с двумя готовыми связками. Окинул взглядом дом и понял? что пространства для моей задумки тут явно не хватит. Поэтому, недолго думая, ломанулся на улицу. — Ты куда? Вот ведь неугомонный! — вскричал Димка, и, поднявшись с кровати, пошел следом за мной. Я выскочил на улицу и, отойдя от дома на некоторое расстояние, тут же материализовал первую стену. Яркий синий цвет тут же показал, что я все сделал правильно. Теперь было самое сложное. Мне нужно было каким-то чудесным макаром совместить две стены так, чтобы между ними получился угол 90 градусов. И еще когда я умудрился создать свою первую стену маны, я обратил внимание, что та точка, куда я размещаю рунную связку, становится своеобразным геометрическим центром для основания этой стены. Поэтому сначала я хотел отмерить от края стены метр и попробовать разместить там комбинацию рун. Однако стоило только начать это делать, и в голову закралась предательская мысль. «Как-то сложно. Что-то я делаю не так. А что, если просто пожелать разместить новую стену так...» чтобы она совмещалась со старой под нужным углом. Я немного отошел и попробовал пожелать разместить новую связку так, как я это задумал. И у меня получилось! Получился такой своеобразный незаконченный прямоугольный треугольник. Но что самое важное, получившаяся конструкция и не думала схлопываться или куда-то пропадать. «Успех!» — скричал безумно радостный я. «Димон, мы теперь в любом месте можем сделать укрытие в форме 2 на 2 метра!» стены которого будут поглощать входящий урон по аналогии с нашим камуфляжем. «Я знал, что взять тебя под крыло тогда в детском доме. Было чертовски верным решением». Подошел ко мне такой же радостный друг и стал рядом со мной, любуясь на получившееся зрелище. «Я так и знал, что ты хорошо маскирующееся меркантильное чудовище!» — патетично скричал я и шутливо ткнул его кулаком в плечо. «Мы посмотрели друг на друга и вместе весело заржали». «На самом деле, ты невероятный молодец, Макс. Я думаю, что это открытие нам не раз сослужит хорошую службу. Более того, мы теперь даже на ночевку можем вставать в брешах и не особо переживать», — проговорил друг, пытаясь пощупать этот аналог силового экрана. «Ладно, прекращай страдать фигней и пошли в дом», — проговорил я. «Будем собираться до да выходить в новый поиск, а то скоро уже окончательно стемнеет, и будем мы в этом лесу ноги ломать». Вернувшись в дом, я решил напоследок разобраться с наградой за улучшение достижения. Там было написано, что мне теперь доступны некие руны элементов. Я открыл окно профессии и перешел на древо знаний первого порядка. С радостью отметил, что там произошли определенные изменения. Вместо одной единственной руны Инди, которая горела там раньше, теперь светились еще четыре руны на самой верхушке дерева. «Что же там нам послала матушка-система?» Подумал я с замиранием сердца и тыкнул на первую руну. Глава 18. Рождение танка Первое, на что я обратил внимание, все эти четыре руны были выполнены в таком стиле, что даже просто глядя на одно их изображение, можно было понять то, за что они отвечают. Одна из них схематично изображала огонь, другая — капельку воды, третья символизировала гору, а четвертая схематично изображала поток воздуха. Я решил не полагаться на догадки и все таки изучить их досконально. Руна огни. Статус: знание первого типа. Требование: 50 маны. Свойство: стихийное воплощение огня. Руна аквамир. Статус: знание первого типа. Требование: 50 маны. Свойство: стихийное воплощение воды. Руна тераксия. Статус: знание первого типа. Требование: 50 маны. Свойство: стихийное воплощение земли. Руна Эфирония. Статус, знания первого типа. Требование 50 маны. Свойство стихийного воплощения воздуха. Интересно. А главное, очень перспективно. Система щедро дала мне доступ сразу ко всем стихийным элементам. Это открывает очень широкий простор для действий. Но, к сожалению, он пока несколько ограничен скромными запасами рун, которые мне известны. Я уже достаточно долго разбираюсь в профессии рунолога. И примерно научился понимать методы работы и взаимодействия рун. Если я прав, то отдельное их применение будет вызывать проявление тех сил, которые они символизируют. Ради эксперимента я решил взять полежка около печи и внедрить в него руну огня. Нырнул в океан Маны и тут же представив схематичное изображение огня, вернулся назад. Аккуратно разместив полежка в уже погасшей печи, я отошел на некоторое расстояние и аккуратно внедрил руну. В ту же секунду вспыхнувшая деревяшка максимально наглядно показала, что я был абсолютно прав в своих предположениях. «Да уж, мне теперь, получается, и спички не потребуется, была бы мана», радостно усмехнувшись, подумал я. «Мы же уходить собирались! Куда ты печь разжигаешь, чудила?» Тут же возмутился Димка. Он вообще всегда очень остро реагирует на бессмысленное разбазаривание ресурсов, даже если это просто-напросто обычные дрова. «Не шуми», — поморщился я и тут же продолжу. «Мной был проведен очень важный следственный эксперимент. Эта деревяшка героически пала смертью храбрых во имя науки и благородного искусства рунологии». «Ну ладно, пусть будет так. Ты готов?» — перевел он тему. Но что я тут же бодро ответил. «Я, как пионер, всегда готов». После этих слов мы тут же встали и вышли из дома в сгущающиеся сумерки. Походе по вечернему лесу не очень много приятного. из запышных крон деревьев солнечный свет уже практически не достает до земли, и приходится идти в своего рода сумерках. Множественные корни так и норовят зацепиться за твои ноги, а коварные ямы только и ждут, пока ты зазеваешься и со всего маху в них наступишь. Помимо этого, настоящую гнетущую атмосферу создавало то, что в лесу была совсем неестественная тишина. Раньше, еще до прихода системы, «Где бы ты тут ни был, тебя всегда сопровождал щебет птиц, которые, к сожалению, стали первой жертвой суровой системы». «Как хоть искать-то эти бреши? Уже сейчас почти ничего не видно!» Пробурчал недовольный друг, на что я молча достал из инвентаря свой фонарик, который, казалось, в прошлой жизни заказал из Китая, и округу тут же залил мощный свет от этого чуда современной мысли. «О, так гораздо лучше! Что ж ты раньше-то его не доставал!» Тут же повеселел Димка. Да и так вроде нормально видно было. «О, смотри!» — махнул я лучом света в только что замеченную рябь воздуха. «Похоже, пришли! Не прошло и десяти минут. Видимо, я был прав, когда говорил, что лес — идеальное место для прокачки. Контроля нет, и конкуренции вообще никакой. Все обреши наши!» Мы подошли к замеченному искажению воздуха, и тут я увидел отличие. «Пространственный обреш. Тип — начальная. Уровень — 1.10». Я решил проверить свою теорию. «Дим, что ты видишь над брешью?» «Вижу, что это брешь! Что за тупые вопросы?» Тут же начал заводиться мой друг. «То есть ты не видишь типа и уровень бреши?» Не стал я обращать внимание на его выпад. Людям свойственно нервничать перед неизвестным. «А, ты про это?» Тут же начал успокаиваться Димка. «Я уж думал, ты опять со своими приколами!» «Нет, такой информации у меня нет!» «Просто написано, что это пространственный обрежь и куча знаков вопроса». «Ну, вот и подтверждение моей теории. Интеллект реально рулит, и с его помощью можно избежать абсолютно ненужных проблем». Удовлетворенно подумал я, и тут же начал просвещать моего друга относительно бреши. «Это начальный брешь с монстрами внутри до десятого уровня. Я не знаю, пропустит ли она нас туда из-за наших уровней, ведь даже ты ее уже перерос, но не попробуем, не узнаем». Внутри я предлагаю действовать так. Прокатываемся катком до босса, действуя вместе. После чего я выйду из группы, и ты в одного пробуешь этого босса ушатать. А зачем такие сложности? Вместе быстро бы ушатали, и дальше бы спокойно пошли за приключениями. Не понял друг моего маневра, на что я тут же пояснил. Все просто. В будущем мы так и будем делать. Но сейчас я не знаю, как отреагирует система на то, что босса убьют игрок с именем и ноунейм в одной группе, это лишь мои предположения, но я не готов гарантировать, что она за это наградит тебя именем. По системной логике, ты в таком случае, получается, пропаровозишься, вместо того, чтобы самому доказывать ей свое стремление совершенствования себя, как она завещала при запуске. — В твоих словах есть резон, — согласился тут же посмурневший друг, после чего решительно прорычал. — Давай, тогда сделаем это. Надоело быть нонеймом. Я ободряюще похлопал его по плечу, И мы быстро друг за другом зашли в новую брешь. С той стороны нас встретила очередная лесная полянка. Только в отличие от нашего мира, тут ярко светило солнце, что чуть не сыграло с нами злую шутку. Вы когда-нибудь выходили из темной комнаты в ярко освещенное помещение? Человеческий взгляд не приспособлен к резкой смене освещения. Поэтому любой представитель человеческого племени вынужден щуриться в такой ситуации, пока зрение не нормализуется. Не стали исключением и мы с Димкой. Первое, что я увидел, когда смог сфокусировать зрение, как Димкину ногу грызет какая-то дикая помесь гиенной козы. Козлогрог, уровень 6. Недолго думая, на одних рефлексах я моментально сформировал ветряной серп и метнул его в это непонятное создание. Как выяснилось практически сразу, никакой защиты от магии у него не было, и я умудрился одним ударом просто располовинить несчастное животное, заодно щедро испачкав своего друга в крови. Взгляд Димки надо было видеть. Казалось, что в его взоре, направленном на меня, сочетались все известные ему которые он был готов обрушить на мою больную голову. — Спасибо, конечно, за неплановый душ. — Но зачем? — прорычал он. — Тебя ели. Это был рефлекс. Тут же принялся оправдываться я, одновременно стараясь отодвинуться от разгневанного Димки. — У меня же есть защита, которая, как выяснилось, прекрасно пропускает жидкость. «Да, неловко получилось. У этого козлогрога не было ни малейшего шанса добраться до Димкиной ноги. Но из-за моих действий снаряжение друга оказалось безвозвратно испорчено. Нет, оно сохранило свой функционал, но вот внешний вид оставлял желать много лучшего. Пришлось пообещать Димке сделать ему новую форму, после чего он сменил гнев на милость и пробурчал. «Ладно, забыли, но новая форма должна быть лучше старой». и, не слушая возражений с моей стороны, побежал в сторону выходящих из леса мобов. Это оказалось брешь в виде обычного иномирского леса. Водились тут тоже вполне обычные животные без особых способностей. Ну, как обычные. Все здешние животные выглядели так, как будто какой-то безумный Франкенштейн абсолютно бессистемно смешал гены земных животных, и получилось, что получилось. Димкино копье и мои серпы несли гарантированную смерть любому, с кем они встречались. Только один-единственный раз мы несколько удивились, когда с виду обычная обезьянка только с телом куницы внезапно ударила нас настолько мощной звуковой атакой, что-нибудь защиты, мы бы рисковали улететь на возрождение. Но защита была, поэтому туда улетела обезьянка, а не мы. С опытом тут тоже творилась какая-то чертовщина. Ну, как сказать чертовщина, его тут просто практически не было. Я так понял, это связано с тем, что средний уровень нашей группы далеко превышает средний уровень местных мобов. поэтому опыт, как и лут, оказались значительно урезаны. Мы уже минут 30 истребляли местную живность, а я всего лишь смог собрать в сумме всего лишь около двухсотых палиума, а системных вещей не было вообще. Последние несколько минут я с тревогой наблюдал за все уменьшающейся полоской маны и в один прекрасный момент полностью перестал пользоваться своим навыком, оставив только неприкосновенный запас на всякий непредвиденный случай. Мана кончалась ужасающе быстро. Это только поначалу так казалось. Что 50 маны за применение навыка плюс короткий откат — это фактически задаром. Я думал, что это позволит мне стать своеобразным воздушным пулеметом, который разбрасывает невероятно сильные серпы направо и налево, но жизнь практически сразу расставила все по своим местам. С момента запуска системы естественная регенерация моих запасов маны составляла одну единицу в минуту. После того, как я получил достижение интеллектуал, скорость восстановления моей маны увеличилась на 50%, и стало составлять полторы единицы в минуту. То есть для того, чтобы полностью восстановить пустую шкалу маны за счет естественного прироста, мне потребуется немного много ни мало, а 386 минут времени, что равняется почти шести с половиной часам. Такого времени мне в бою никто не даст. У меня, конечно же, есть навык медитации, который ускоряет восстановление маны в 10 раз при своем применении. Но даже так полное восстановление с нуля займет больше 30 минут. Как выясняется, быть магом это не так просто, как казалось. Вывод напрашивается только один. Для сохранения своей боеспособности мне нужно в первую очередь прокачивать мудрость. Ведь, насколько я помню, тот ускоряющий восстановление маны навык, который я получил за достижение, имеет всего-навсего первый грейд. И логично предположить, что при дальнейшем увеличении мудрости есть какие-то отметки, при достижении которых этот навык будет повышать свою звездность, что мне необходимо. А то получается интересная картина. «Если я буду и дальше продолжать скидывать очки в интеллект, то, безусловно, я буду бить намного сильнее. Но вот продолжаться это будет недолго. После чего я еще раз смогу ненадолго восстановить свою боеспособность за счет взрыва маны. Но потом все. Можно будет паковать готовенького». Пока я рассуждал об ущербности своей прокачки, мы, наконец, добрались до босса. Как ни парадоксально. Это оказалась помесь медведя с носорогом. Над его головой парила надпись золотыми буквами. «Медверок». «Уровень 10». Димка подошел ко мне, весь залитый кровью с ног до головы, но счастливый до безобразия. Смею заметить, что я не собираюсь тебе каждую брешь менять комплекты формы. Педантично заметил я, на что мой друг расхохотался и сказал, «Да я ж знал, что ты мне должен новенькую форму, поэтому решил потестить всякие разные способы схватки, для чего подпускал мобов практически вплотную. В дальнейшем такого не потребуется». «Ладно, будем считать, что отмазался». «Недовольно пробурчал я и протянул ему руку. Давай своего краба. Будем пробовать группу расформировывать. Димка протянул мне руку, и мы снова схватились за предплечья друг друга, как при ее создании. Я пожелал исключить друга из группы, и спустя мгновение пришло сообщение. «Группа расформирована». «Ну все», — улыбнулся я и плюхнулся на траву. «Ни пуха, ни пера». «Иди ты к черту!» С чувством послал меня друг. после чего, хрустнув схватил копье и помчался в атаку на босса этой бреши. Я же сидел и любовался на это зрелище. «Попкорна только не хватает!» Появилась ленивая мысль. Друг тем временем кружил вокруг возмущенно что-то ревущего медвирога. Тактика его была простой, как три копейки. Димка метал копьего врага и тут же призывал его обратно, после чего уворачивался от ответных атак, закономерно опасаясь приближаться к его рогу, после чего тут же метал копье снова. Враг смог удивить только пару раз. Первый раз с его рога внезапно сорвалось что-то, выглядящее как будто капля тьмы, и полетело в сторону Димки. Он решил не рисковать, и в последний момент ушел перекатом в сторону. Капля пролетев дальше, врезалась в дерево, после чего это самое дерево прямо на глазах принялось усыхать с невероятной скоростью. Страшное зрелище. А второй раз этот аналог иномирского медведя внезапно решил атаковать моего друга на манер какого-то быка, развив с места сразу крейсерскую скорость. Димка не успел отреагировать на такой неожиданный маневр, и от полученного удара громко матерясь улетел куда-то в лес. А такого зрелища я не выдержал и безудержно заржал. Лицо моего друга в этот момент будет еще долгое время храниться в моих воспоминаниях и радовать меня своим нелепым удивлением. Тут из леса раздался громкий рык, и на поляну снова выскочил мой невредимый друг. «Все-таки наличие такой защиты — это реально имба в начальных брешах», — умиротворенно подумал я. Медверок уже качался от многочисленных колотых ран, которые он получил за время боя. Наконец, спустя некоторое время, его лапы подломились, и он шумом упал на траву. «Да!» — вскричал мой друг в победном жесте, скинув копье. «Я сделал это! зная свое место, ошибка природы!» Я для него поднялся со своего насиженного места и пошел в сторону друга, исполняющего очень странный победный танец. Не успел я дойти до него, как обратил внимание на то, что над его головой сменилась надпись. «Агна!» Уровень четырнадцать. Как я вижу, план оказался успешен. Криво ухмыльнувшись, я хлопнул его по плечу. Хорошая работа, Огнар. Не знал, что ты по норвегам фанатеешь. На что мой друг, как мне показалось, смущенно улыбнулся и сказал. Для меня всегда их викинги ассоциировались с каким-то истинно животным воплощением силы и мужества. То, как они безумно бросались в бой с одним лишь топором, всегда меня вдохновляло. А тут я могу сам таким стать. «Поэтому да, Агнар. Хорошее имя, одобряю», — улыбнулся я. «Дали что-то помимо имени?» «Да, я сам еще не до конца разобрался, потому что сразу полез имя выбирать. Сейчас разберемся», — сказал мой друг и залез в сообщение системы. «Так, вижу, дали уникальное достижение. Первый воин с приставкой начальная. Дали награду «Малое знание системе». Опыта отсыпали миллион, и навык предложили изучить активный, от которого я отказался. «Что ты сделал?» — тут же скинулся я. «Мне послышалось? Как отказался? Это же такой лютый буст к опасности. Как ты мог не посоветоваться перед таким решением?» Продолжал я свою экспрессивную речь. На что Димка слушал меня, слушал, да и заржал, как лось. «Видел бы ты сейчас себя со стороны, Максон! Чисто мой скалает на слона и злиться. У меня аж дар речи отнялся от его наглости. Но Димка, не давая мне снова начать распыляться, тут же начал говорить сам. «Во-первых, этот навык не подходит ни под кого из нас. У тебя другое направление. А мне танку кидаться шарами из тьмой, мягко скажем, не положено. Во-вторых, у этого навыка всего-навсего второй греет, да и урон смешной. Ну а в-третьих...» Заговорщически протянул он и вытянул из кармана какой-то непонятный сферический предмет. «Лови!» Я на автомате поймал летящую у меня сферу и вчитался в описание. Сфера активного навыка «Шар тьмы» — второй грейд. Статус личный, эффект. Создается с серой тьмы летящая цель со скоростью 10 метров в секунду. Урон тьмой на цель накладывается проклятие разложения на 10 секунд. Откат — 20 секунд. Затраты — 70 маны. Да уж, на редкость бесполезный навык. На несколько порядков хуже, чем мои серпы. Успел подумать я и тут же протяну. Но откуда сфера?» На что Димка радостно заржал и ответил. «Оказывается, если ты отказываешься от изучения активного навыка, он просто формируется в такую вот сферу, и можно делать с ней что хочешь». «Так это получается что?» Начал медленно доходить до меня. «Получается, мы будем делать бизнес!» ответил радостный друг. Глава 19. «Чем дальше в лес...» Интерлюдия третья. Андрей Семенович задумчиво смотрел в окно и нервно курил. В последние пару дней он вообще очень часто пребывал в задумчивом состоянии, а началось все с прихода этой долбанной системы. Сразу после этого знаменательного события не прошло и десятка минут, как ему позвонили из генералитета и велели незамедлительно прибыть. Вот прошло уже долгих десять лет, как он получил звание полковника. после чего дальнейший рост стал намертво. Какие только пороги он не обивал. Даже готов был перевестись в любой регион нашей бескрайней страны. Но везде все должности были заняты и расписаны на годы вперед. Детям генералов тоже вкусно кушать хочется. И вот сегодня такой неожиданный звонок. Он спокойно оделся, вышел из своей квартиры на Кутузовском, которую ему выделило государство, и с удовлетворением отметил, что водитель его уже ждал. «Куда сегодня, Андрей Семенович?» — спросил водитель, предупредительно распахнув перед ним дверь. «В генералитет, Миш. Что-то там надумали наши небожители». Не прошло и получаса, как они прибыли на место. Стоило полковнику зайти в холл, как к нему тут же подскочил зерошенный адъютант. «Товарищ полковник, вас уже ждут в тридцать втором кабинете. Пройдемте скорее!» «Да уж, вот это их припекло, чтобы такие люди и ждали!» Происходит что-то очень странное. Стоило ему только зайти в кабинет, как на него тут же резко повернулись все присутствующие. «А вот и любезный товарищ Епифанов!» мерзко ухмыльнувшись, сказал какой-то весь прилизанный мужчина. Полковник оглядел присутствующих и удивился количеству больших звезд на такое маленькое помещение. На него смотрели аж целых пять генералов и чего-то ждали. Тем временем этот прилизанный, как его стал называть про себя полковник, продолжил говорить своим противным скрипучим голосом. «Андрей Семенович, мы тут посовещались с товарищами-генералами Московского военного гарнизона и приняли решение поручить вам важное задание, по исполнении которого вопрос о вашем назначении на очередное воинское звание будет незамедлительно рассмотрен на самом верху, и вы наконец-то сможете получить звание генерал-майора. Служу России!» На автомате выдохнул растерявшийся на мгновение полковник и, тут же собравшись, продолжил. «Но позвольте, товарищи, чем я буду заниматься? Почему все так быстро, неожиданно и резко?» «О, так тут все просто, товарищи эпифанов ответил ему седовласый генерал. «Я думаю, вы прекрасно видели сегодняшнее событие, прогремевшее на весь наш земной шар. Вашей задачей будет разобраться со всем этим». «Организовать работу личного состава, разогнать любопытных гражданских и прочие сопутствующие мероприятия». Он прервался на короткую затяжку и продолжил скучающим голосом. «Базироваться будете в палаточном городке на территории парка Горького. Одновременно с этим нужно будет разобраться, как можно использовать происходящее на благо нашей любимой родины. Любые действия в обязательном порядке согласовывать с нами». «Задача ясна, товарищ полковник! Приступайте!» И не дав ему даже слова вставить, прилизанный найти, распахнул двери комнаты жестом, показав Андрею Семеновичу на выход. Сейчас, по прошествии суток, он уже прекрасно понимал, что никто из этих генералов просто не захотел самостоятельно рисковать своими креслами и заниматься чем-то неизвестным. Его просто назначили разгребать все это дерьмо, а в случае успеха сами будут отчитываться, что вся работа выполнена их руками». «Если же что-то пойдет не так, то всех собак повесят на него, и все будут счастливы». Но Андрей Семенович не унывал. Он был боевым офицером, прошел множество горячих точек и всегда принимал непосредственное участие в боях. Поэтому первым делом, когда его только назначили на новую должность, он воспользовался неограниченным административным ресурсом, который ему открыли щедрые генералы, и запросил перевод всех своих боевых товарищей в новую часть под своим началом. Сейчас же он смотрел в окно палатки и переживал, что сделал это зря, потому что все его ребята прошли в аномалию уже как четыре часа назад, и до сих пор от них не было никаких вестей. Полковник и сам бы с радостью пошел с ребятами, но новый лагерь требовал к себя просто неустанного внимания, и, к сожалению, покинуть его даже на короткий промежуток времени представлялось абсолютно невозможным. Внезапно в палатку забежал молодой парнишка в звании лейтенанта и прокричал «Товарищ полковник, вышли! Живые!» и тут же унесся куда-то во тьму ночного парка. Андрей Семенович выбежал следом за ним и двинулся на набережную Москвы-реки. Именно там была какая-то суета и хаотичные движения людей. Стоило кому-то заметить движущегося начальника, как они тут же расступились, давая ему беспрепятственную дорогу. Наконец он смог увидеть своих товарищей, которые в текущий момент представляли из себя очень печальное зрелище. Все в крови, форма порвана, а двух человек полковник вообще не досчитался. Тут он, наконец, увидел того, кого искал. Командира группы и в то же время одного из своих очень хороших друзей, сразу же двинувшись к нему. «Стас, ты как? Где остальные?» Присев рядом с лежащим на земле мужчиной, спросил он озабоченным голосом. «Пи***, Андрюх!» — ответил мужчина и попытался сесть, но, поняв бесперспективность затеи, махнул рукой и продолжил рассказ. «Сначала было все неплохо. Мы, конечно, понервничали, когда поняли, что портал работает только в одну сторону». Но потом организовались и как в тире отстреливали тварей. Опыт лился рекой, и все очень быстро получили, кто пятый, а кто даже шестой уровень. Но потом мы нарвались на босса, и пули от него отскакивали, как горох. Эта тварь стреляла в нас издалека и никого не подпускала к себе. Очень быстро появились первые раненые, а мы с ним не могли сделать абсолютно ничего. Только гранаты показали себя более-менее хорошо, но он слишком быстро регенерировался все повреждения. Мы не знали, что делать дальше. Если честно, уже думали, что там мы все и поляжем. Но нас всех спасла наша медик Айли. Когда надежды уже не было, да и патроны подходили к концу, она от безнадежности решила зайти на системный форум и увидела там интересную тему. Некий винт очень подробно расписал все тонкости прохождения брешей и даже описал наш случай. Как оказалось, у босса был иммунитет к физическому урону. Именно поэтому мы не могли его ничем взять. Действовать решили по методике этого винда. Двое ребят, Степка и Серега, схватили оставшиеся гранаты и помчались в сторону этой твари. Ребята пожертвовали собой, но смогли закинуть гранаты прямо под него. Дальше было делом техники, спалить то, что осталось от босса. Засчитали его, кстати, почему-то Айли, и она стала девятым уровнем. В общем, если бы не этот парень Винт, мы бы все там и остались. Полковник задумчиво молчал. Все оказалось несколько сложнее, чем он думал, и поставить на поток прокачку, к сожалению, не представляется возможным. Нужно больше информации, а для этого оптимальным решением будет найти этого человека с ником Винт. Он взял свой видавший виды телефон и набрал своему помощнику. Игрок с ником Винт. Найди и узнай о нем все. МАКС Мы решили пока не уходить из бреши, так как погода тут стояла замечательная. а в нашем мире, наверное, уже вовсю вступила в свои права ночь. Димка развел костерок рядом с выходом из портала и что-то там жарил, а я сидел и зачаровывал последний комплект нашей формы. Мне не давали покоя Димкины слова о том, что его новая форма должна быть лучше старой. Мне реально хотелось уважить друга и выполнить его просьбу. Именно над этим я сейчас и размышлял, лениво наблюдая, как бурлит океан маны. «Одинаковые руны ставить мне не дает система». То есть, таким методом синергии достичь не получится. Возможно, рабочая окажется схема, если с помощью Геба получится соединить Инди и Агни? Ведь там же есть свойство линия. Но в таком случае я получу, скорее всего, какую-нибудь защиту от огня. И толку от нее. Плюс такая схема практически полностью опустошит мой резерв маны. Поэтому зачарование всего комплекта займет просто невероятное количество времени. Нет, должно быть решение проще. «Я что-то упускаю». Я на автомате зачерпнул 20 маны, после чего нарисовал перед собой инди и, задумавшись, уставился на нее. В какой-то момент мне показалось, что она как будто начала бледнеть, и я, недолго думая, зачерпнул еще маны, чтобы нарисовать руну повторно. Каково же было мое удивление, когда это стало получаться. Виртуальная кисть как будто бы двигалась с неким напряжением, но руна заполнялась краской с новой силой. Более того, повторно нарисованная часть как будто наливалась цветом и начала легонько пульсировать. Все было хорошо, только вот маны тратилось существенно больше, чем на первичное зачарование. Зачерпнутая двадцатка закончилась, когда я еще даже до половины рисунка не дошел. Поэтому, не глядя, взяв еще маны, я успешно выполнил свой эксперимент и вынырнул в реальный мир. Поздравляем! Открыт скрытый функционал профессии. Рунное усиление. Напоминаю, что строго запрещено любыми методами разглашать способы разблокировки скрытого функционала другим носителям. Вот это да! Опять что-то открыть умудрился. С восторгом подумал я, и тут же полез разбираться, что же это такое. Рунное усиление. Редкое умение, владение которым передается именитыми наставниками из поколения в поколение. Позволяет путем усиленного вливания маны разблокировать для рун или рунных комбинаций профильную систему звездности. Похоже, это будет что-то невообразимо крутое. Я затаю дыхание, полез смотреть, что это за система звездности и насколько она отличается от системы звездности системных предметов. Принцип оказался идентичен до безобразия. У Рун появились те же самые звездочки, что и у снаряжения. Но вот расписано все оказалось намного подробнее. Градация была такой же от одной до 10 звезд, где... Одна звезда плюс 25% от исходного значения руны или рунной комбинации. 10 звезд плюс 115% от исходного значения руны или рунной комбинации. И это реально супер круто. Только вот если улучшение до первой звезды сожрало у меня 50 маны, то я боюсь представить, сколько потребуется дальше. Пронеслась в голове грустная мысль. Какой-то я, получаюсь очень манозависимый персонаж. Нужно реально сосредоточиться на этом направлении своего развития. Наконец, я обратил внимание на руну, которая зависла прямо передо мной и испускала пульсирующее свечение. Почти внедрив ее, я на мгновение остановился и решил попробовать провести улучшение еще раз. Океан Маны встретил меня как родного, и я тут же принялся повторно прорисовывать эту руну. Начало все шло как по накатанной, но чем ближе я был к завершению процесса, тем отчетливее понимал, что что-то идет не так. И вот, когда до завершения оставалось буквально 10%, руна затряслась как припадочная и внезапно распалась буквально на глазах синим облаком концентрированной маны. «Недостаточно контроля. Ошибка усиления». «Что за... Что за чертов контроль?» Начал тут же негодовать я и сразу же увидел, что система успела мне ответить на этот вопрос. «Поздравляем! Открыто-скрытая характеристика. Контроль. Контроль. Интеллект, деленный на 4». Просто прекрасно. Теперь помимо маны мне еще и интеллект нужен. Это просто что-то с чем-то. Как мне разорваться-то? У меня от расстройства аж руки опускались. Настолько хотелось всего и сразу. Но система в очередной раз доказала, что ничего в ней просто так доставаться не будет. И для достижения результатов надо очень постараться. Я решил посмотреть, сколько нужно контроля для усиления рун, но обнаружил абсолютное отсутствие какой-либо информации по этой теме. Видимо, глубины моего системного взгляда пока недостаточно для получения такой информации. В общем, придется пока довольствоваться малым и остановиться на первом грейде. С горечью решил я и, создав первую усиленную руну, внедрил ее в куртку. Камуфляжная куртка. Свойство: Защита плюс 25. Ну вот, начало положено. Осталось всего каких-то 10 вещей. Обрадовался я и сосредоточенно принялся внедрять руны одну за другой. К сожалению, на одном запасе маны сделать это не получилось, так как из-за усиления на одну вещь уходило 70 единиц. Но спустя 40 минут комплект был готов. После того, как я закончил свою магию, то принялся считать, что же у меня в итоге получилось. А получилось, что теперь вместо 220 единиц комплект способен отразить 275 единиц урона, что, конечно, было намного лучше. Это тут же не замедлил подтвердить и мой друг. «Максон, просто нет слов, ты лучший!» Радовался Димка. «Я же просто так вякнул, чтобы она была лучше, а ты взял и сделал!» «Как мало нужно человеку для счастья!» — с улыбкой подумал я. «Все, с меня ужин!» Наконец успокоился друг и принялся быстро переодеваться, после чего, наконец, самодовольно ухмыльнувшись, заявил. «Ну что, встряхнем этот мир!» И пошел в сторону выхода из аномалии. Я грустно вздохнул, посетовав про себя, что больше запасных комплектов формы нет. На всякий случай подобрал его старый испачканный комплект и пошел догонять уходящего друга. После того, как мы вышли из бреши, мне показалось, что меня лишили зрения. Настолько вокруг было темно. Пока я доставал и включал фонарик где-то в стороне, тихонько матерился мой друг. «Ну, что делать будем?» — спросил его я. «Возвращаемся в дом или двигаемся дальше?» На что мой друг стряхнулся и с превосходством, глянув на меня, произнес. «Помнится, совсем недавно ты произнес великую фразу». Пока ты спишь, враг качается, поэтому никакого отдыха. У нас еще есть пять часов удвоенного опыта, поэтому вперед за приключениями. И стоит отметить, что приключения не заставили себя ждать. Не прошло и десяти минут, как мы узнали преимущество поиска брешей в ночное время суток. Их свечение оказалось видно издалека. Мы подошли к обнаруженной бреши, и Димка в ожидании посмотрел на меня. Ну что там? Каков диагноз? Пространственная Тип обычная, уровень 2.30, входы 3. Копия нашей первой бреши, по идее, не должно быть ничего сложного с нашими текущими навыками и снаряжением. Единственное, что меня смущает, появилась непонятная надпись про входы. Если следовать логике, это значит то, что в эту брешь можно попасть еще через три точки на нашей планете. Очень интригующий. В будущем это может создать некоторого рода проблемы, но сейчас у нас конкурентов просто нет. Так что вперед. Сделал я быстренький анализ, и мы спокойно зашли в третью брешь за неполные сутки. Внутри мы сразу поняли, что в этот раз просто не будет. Во-первых, было просто невероятно жарко. Во-вторых, вместо привычных полянок мы оказались на огромном плато черного цвета, пространство которого в разных местах пересекали ручейки лавы, которые лениво текли и впадали в настоящие лавовые реки. Жителями этого странного места оказались огненные элементали, которые чувствовали себя здесь невероятно вольготно. Они ныряли в лаву, выпрыгивали из нее в самых неожиданных местах и даже парили в воздухе. Это зрелище даже несколько завораживало своей красотой и необычностью, а сами элементали выглядели как такие своеобразные лисята разных форм и размеров. И все бы ничего, но вот только несколько вещей не давали мне покоя. Первое и основное: над каждым элементалем горела системная надпись «иммунитет к физическому урону». То есть Димка, по сути, как боевая единица тут бесполезен. А второе, что меня смутило. Некоторые элементали преследовали бегущую вдалеке фигурку человека, которая на глазах теряла свои силы. Глава 20. О людском коварстве. «Макс, ты видишь то же, что и я!» раздался из-за спины встревоженный голос Димки, наполненный нешуточным беспокойством. «Да, брат, похоже, мы тут с тобой не одни, и этот кто-то очень нуждается в чьей-то помощи». На самом деле, я очень надеялся, что хотя бы на первых порах любое наше общение с людьми будет максимально ограничено. Рассуждал я просто. Димке я могу безоговорочно доверять. И вместе с ним мы крайне эффективная команда, потому что скрывать нам друг от друга нечего, и мы прекрасно знаем о возможностях друг друга. А если в нашем кругу общения появится новый человек, сразу возникнет куча никому не нужных сложностей. Даже взять элементарный инвентарь. Вот как его не засветить перед посторонним, когда у меня вещи из рук исчезают? Вопрос без ответа. И сейчас, когда мы видели, что в нашу сторону бежит фигурка, которая со временем однозначно идентифицировалась в женскую, я как никогда ясно понимал, что этим надеждам не суждено сбыться. В такой ситуации я помог бы в любом случае. Воспитан так. А когда осознал, что в беду попала девушка, вообще незамедлительно побежал ей навстречу. Димка, собственно говоря, отставал от меня не сильно. Хороший у меня друг, правильный. «Димон, у этих огненных лисят полный иммунитет к физике, поэтому постарайся на себя много не агрить. Хоть они все и ниже десятки, но не будем излишне рисковать», прокричал я на бегу, стараясь не сбить дыхание. «Максон, не кипишуй, все будет красиво, они даже не поймут, что это было!» раздался предвкушающий крик в ответ. «Развивается он, конечно, под стать своему характеру. Как лес самое пекло всю жизнь, так и лезет. Только теперь хоть страховка в виде воскрешения успокаивает». Порадовался я за своего друга. А тем временем мы уже почти добежали до девушки, убегающей от монстров из последних сил. Это была обычная миловидная девушка. Посмотришь на такую, и первая мысль, которая возникает в голове. Домашняя. Одета она была в самую подходящую одежду для этого времени. Да невозможно стерваный пиксельный камуфляж, что выдавало в ней возможную принадлежность к нашим доблестным вооруженным силам. Весь ее вид прямо кричал о невероятной усталости и о том, что силы ее подошли к концу уже очень давно. Складывалось ощущение, что она продолжала двигаться лишь на одном морально-волевом стремлении выжить во что бы то ни стало. Густые, когда-то волнистые каштановые волосы были спутаны и заляпаны кровью. Глубокие карие глаза на лице, запачканном грязью, смотрели на мир с обреченностью загнанного в угол человека. Но, тем не менее, она не отчаивалась и продолжала упрямо бежать вперед. За время своего пути девушка собрала паровоз минимум из 20 элементалей, которые с каждым мгновением приближались к ней все ближе и ближе. Видя это, мы ускорились еще сильнее. Хотя, казалось, дальше некуда. И когда до нее оставалось около 100 метров, я смог наконец увидеть ее ник «Айли, уровень 9». «Это же та самая, из рейтинга, которая была на третьем месте, когда я его изучал». Пронеслась в голове быстрая мысль, и я на ходу начал формировать сразу два ветряных серпа, после чего тут же метнул их с обеих сторон от девушки. «Поздравляем! Разблокировано скрытое умение первого мага амбидекстрия. амбидексрия!» «Не сейчас!» — зло подумал я, и система послушно свернулась. Димка пролетел мимо девушки и сразу врубился в толпу мобов. Завладев вниманием, минимум половина из них, а девушка же, так старательно защищавшая свою жизнь до этого момента, сразу свалилась без сил прямо мне под ноги. Я не стал тормозить и, перепрыгнув неожиданное препятствие, снова сформировал пару серпов, посылая их в новые цели. Пока шел откат, скосил глаза на полоску маны. Мана 360 из 560. Получается, меньше чем за 10 секунд боя я слил почти половину всего своего запаса. Невероятная расточительность. Глянув на Димона, который кайтил толпу мобов под непрекращающимися огненными плевками с их стороны, я прокричал «Димон, как щиты?». Друг, свернув в мою сторону и пробегая мимо, с радостью в голосе напополам с азартом, крикнул «Держит! Прилетают плюхи по 140 урона! Ничего критичного! Тут никого старшей десятки нет!» И умчался дальше. Все-таки подобная защита — это нереальный чит в наших условиях. Подумал я, прежде чем самому врубиться в оставшихся мобов. Потому что они подошли уже слишком близко к телу лежащей на земле девушки. Дальше начались веселые игры по кайту этих шустрых лисят. Они пытались всеми силами прокусить или проплавить невидимую преграду вокруг таких вкусных нас. А мы старались допускать как можно меньше урона по этим самым преградам в виде щитов. Каждые пять секунд я как мог прореживал облако монстров. Но вот настало то время, когда я смог сформировать лишь один серп и все. Мана кончилась. Вокруг же все так же продолжали летать еще около девяти элементалей и активно пробовали добраться до Димкиного тела. Пожалуй, пришло время затестить еще один свой читерский навык. Возникла спасительная мысль, которой я не замедлил воспользоваться и активировал взрыв маны. В то же мгновение меня накрыло невероятное чувство наполненности. Было ощущение, как будто я страждущий в пустыне, которому давали по одной капельке воды в некий промежуток времени. А тут внезапно достали садовый шланг и принялись пытаться меня им напоить. Полоска маны прямо на глазах начала очень резко заполняться. Сразу после этого, недолго думая, я тут же активировал серпы и безжалостно отправил их в очередных жертв. Не прошло и трех секунд, как полоска маны стала полной, вызвав этим фактом у меня легкое недоумение. «Стоп, я же только что активировал серпы. Маны должно быть меньше. Немножко растерялся я от происходящего». А потом до меня, когда утки, дошло. В описании навыка говорилось, что его действие восстанавливает запас маны полностью. Там не было никаких фиксированных объемов. А так как мана восполнялась не моментально на весь объем, а постепенно, пусть и очень быстро, у меня получилось забрать часть маны на активацию серпов еще во время действия навыка. Поэтому он восполнил и то, что я успел забрать. Шикарное приобретение. Наконец, спустя еще десяток воздушных серпов наступила тишь да благодать. Мы стояли с Димкой и устало осматривали получившееся побоище. Все-таки пусть мобы и низкоуровневые, но вот их количество играло серьезную роль. Также во время боя мы выяснили, что если у мобов получается положить в одну точку несколько ударов подряд, то защита воспринимает их как один удар и часть урона проходит сквозь нее, о чем ярко свидетельствовало обгорелое пятно у Димки на спине. «Все беды из-за баб», — резюмировал мой друг, когда осмотрел повреждения своей новой куртки. «Наша гостья тут ни при чем. Просто та лиса очень хотела прожарить тебя до хруста». Заржал я в ответ и пошел к нашей неожиданно обретенной напарнице на этом внеземном кусочке пространства. Она лежала на спине и смотрела отсутствующим взглядом в проплывающие на огромной высоте облака. Если бы не ели сдымающаяся грудь, я бы был абсолютно уверен, что сердце у нее не выдержало такого длительного забега и операция спасения несколько запоздала. Я стыдливо отвел взгляд от нее». потому что потрепанный камуфляж очень плохо справлялся с функцией защиты тела от чужого взгляда и, плюхнувшись рядом на траву, открыл бутылку воды, протянув ее в направлении девушки. Сначала со стороны незнакомки не было абсолютно никакой реакции, но, наконец, она медленно, с некоторым усилием повернула голову в мою сторону и, с трудом, сфокусировав взгляд на бутылке, едва слышно выдохнула и попыталась резко ее выхватить из моих рук. Почему попыталась? потому что силы ее еле хватило даже на то, чтобы просто поднять руку в направлении бутылки, после чего она снова бессильно упала на землю. Я подсел к ней поближе и, как маленькому ребенку, аккуратно подняв ее голову, приложил бутылку к сухим, потрескавшимся губам и слегка наклонил ее, чтобы девушка смогла пить. Стоило влаги коснуться ее губ, как она широко распахнула свои глазищи и начала жадно глотать поступающую воду. Никогда не видел раньше, чтобы человек так жадно пил. Даже страшно представить, через что пришлось пройти этой хрупкой на вид девушки, пока она в своих скитаниях не нашла нас. Наконец она закончила пить. Но не потому, что напилась, а по гораздо более прозаичной причине. Бутылка оказалась абсолютно пуста. Я посмотрел в эти, наконец, осмысленно смотрящие на меня глаза и, как мог, улыбнувшись, сказал, «Ну, привет!» И как только такая красотка оказалась в такой неподходящей компании? Господи, что я несу? Какая красотка! Успел подумать я, прежде чем она, едва улыбнувшись, прошептала еле слышно. «Это был самый корявый комплимент в моей жизни, но спасибо тебе за воду и за спасение». Девушка попыталась сесть, но эта затея потерпела неудачу, и она плюхнулась обратно на траву. «Пожалуй, пока посижу, что-то сил вообще нет». Едва слышно прошептала она. Я же тем временем, глядя на нее, решил разобраться, что же нам свалилось на голову в лице этой девушки. Айли. «Не сочти за грубость, но кто ты? И как ты тут оказалась?» Девушка задумалась на секунду, но потом, видимо, на что-то решившись, упрямо тряхнула головой и начала едва слышно рассказывать. «Зовут меня Светой. Мне 23 года, и я служила медиком в одной из воинских частей Ближнего Подмосковья, когда мир начал сходить с ума. Вскоре после прихода системы мне поступило предложение от человека, которого я безгранично уважала поучаствовать в чем-то новом и необычном. на которое я особо не раздумывая согласилась. Оказалось, что правительство решило не оставаться в стороне и использовать ресурс бреши себе во благо, для чего поставили задачу по возможности понять, как можно улучшить обычных солдат с их помощью. Исследования с помощью беспилотных систем, вопреки ожиданиям, не дали никакого результата. Стоило дроном попасть внутрь бреши, как с ними сразу же пропадала любая связь. После этого было принято решение отправить добровольцев с исследовательской миссией, Никто никого не заставлял, желающих прикоснуться к неизведанному, и так было больше, чем нужно. Мне предложили участие в роли штатного медика в составе первой экспериментальной группы, которая пойдет изучать брешь изнутри. Все было хорошо до того момента, пока мы не зашли внутрь. Подготовка была идеальна, оружие просто немерено на любой вкус и цвет. Ребята все здоровы и полны энтузиазма. Ничего не предвещало беды, но стоило нам зайти внутрь, как все изменилось. На самом деле ничего критичного не произошло, но невозможность вернуться на землю очень здорово подорвала моральный дух ребят. Слава Богу, у нас оказался очень способный командир, который смог найти правильные слова и замотивировал ребят двигаться дальше. Потом началось истребление. По-другому я назвать это не могу. Члены команды как с цепи сорвались и как будто хотели отомстить животным за свой недавний страх. Так продолжалось до самого босса аномалии. У всех был уже почти седьмой уровень, в то время как у меня был только третий. И вот тут мы увидели его, огромного, нечеловечески быстрого богомола. Его не брал абсолютно никакой калибр, и тут ребята начали паниковать. Пока они пытались подобрать к нему ключик, я от безнадежности решила залезть на системный форум. Ведь не могло же быть такого, чтобы мы первые, кто попал на такого страшного монстра. И, вот чудо, игрок с ником Вит расписал ситуацию один в один, как у нас. Тут Света прервалась и проникновенно посмотрела мне в глаза. Спасибо тебе, это был первый раз, когда ты меня спас. Ребята сначала не хотели меня слушать, но потом, когда одна из стрел богомола чуть не оторвала одному из них руку, все-таки решили действовать по твоей схеме. В итоге, потеряв двух парней, у нас получилось завалить этого босса. Вот только награду почему-то выдали одной лишь мне». Девушка прервалась, пытаясь глотнуть слюну и хоть как-то смочить горло, на что я, сжалившись, материализовал за спиной еще одну бутылку воды и протянул ее Свете. Она обрадовалась ей так, как будто только что выиграла в лотерею по меньшей мере пару квартир. Судорожно сорвав крышку, она буквально в несколько глотков осушила бутылку и, благодарно мне улыбнувшись, снова откинулась на спину и продолжила свой рассказ. «Я всегда была против излишнего насилия, поэтому и пошла служить медиком, чтобы хоть так, но помогать жертвам этого самого насилия. И когда система в награду предложила мне выучить навык босса, которым он лечил себя, я тут же, не раздумывая, согласилась. Если бы я знала, чем это обернется. После убийства босса... Мы больше не смогли найти никаких мобов и направились к выходу из бреши в надежде на то, что он разблокируется. Наши надежды оправдались, и мы вышли туда, откуда начали свой путь, на набережную парка Горького. Там нас встретил мой знакомый, по просьбе которого я согласилась участвовать в этом кошмаре и очень долго расспрашивал нашего командира о произошедшем внутри бреши, после чего велел мне идти за ним и двинулся в сторону командирского шатра. Мне еще тогда надо было обратить внимание на скривившееся лицо нашего командира. Но я не стала этого делать, и спокойно пошла следом за полковником. По пути к командирскому шатру он позвонил кому-то, и когда мы подошли туда, нас уже ждали четверо мощных парней и тонированный микроавтобус. Этот полковник, как выяснилось, которого я совсем не знала, втирал мне про то, что в целях стабилизации ситуации, и чтобы помочь мне разобраться с произошедшими изменениями, нужно проехать с ребятами в специальное место, где светлые умы России встретят меня с распростертыми объятиями и обязательно ответят на любые вопросы. Вот только он не стал упоминать, что вопросы будут не мои. Я не дурочка и прекрасно поняла, чем пахнет дело. Им попался в руки носитель навыка, и теперь они хотят исследовать такого носителя. При этом беспокойство о состоянии здоровья этого носителя для них абсолютно не свойственно. Поэтому ехать я никуда не собиралась, о чем и хотела им сообщить. Но пришедшие в движение амбалы не дали мне и доли секунды, чтобы подумать. Дело явно пахло жареным, поэтому я просто резко развернулась и дала стрекача прямо сквозь растущие вокруг кусты. Я маленькая, поэтому легко проскочила там, где у этих качков возникли сложности. На несколько мгновений я уже обрадовалась, что вырвалась. Но тут мои преследователи неожиданно начали вести по мне огонь. Не передать словами, как я испугалась. Сердце, казалось, готово было выскочить из груди. И от этого чувства у меня открылось второе дыхание. В дерево впереди меня попала пуля. И когда я пробегала мимо, то увидела, что из него торчит крохотная ампула. И я моментально осознала, что меня, как какое-то животное, хотели накачать транквилизаторами. И от отчаяния я с разбегу нырнула в первую попавшуюся брешь, лишь бы не доставаться этим тварям. И вот я тут, и не знаю, что делать дальше. Грустно шмыгнула носом эта такая юная, но уже разочаровавшаяся в жизни девушка. «Неужели в тебя эти спецы ни разу не попали? Обычно они не страдают косоглазием». Скептично спросил уже давно подошедший и молча слушавший откровение девушки Димка. «Попали». Еще сильнее погрустнела девушка и тут же пояснила, Уже в аномалии я почувствовала невероятную сонливость и, наверное, заснула бы, но додумалась активировать свой недавно полученный навык, после чего на некоторое время становилось чуточку полегче. Я активировала его до тех пор, пока была мана, но очень скоро она подошла к концу. Когда она кончилась, я очень боялась, что сонливость вернется, и меня сожрут элементали, которым, как выяснилось, не очень нравится, когда рядом с ними применяют навыки, в результате чего они начали преследовать меня. Время шло, но сонливость, слава богу, не возвращалась. что позволило мне превзойти все возможные резервы и дойти до вас. А как вы тут оказались, ребята? Вы тоже застряли. Я по этим элементалям расстреляла весь свой боезапас, а им все равно». Мы переглянулись с Димкой и, не сговариваясь, заржали. Все-таки девушек и их любопытство не исправит даже такая вещь, как приход системы или предательство близких людей. Выяснив, что Света тоже прошла через предательство близкого человека, я понял, что между нами сейчас очень много общего. Ведь я сам буквально несколько дней назад был также безжалостно предан людьми, которых считал близкими. Поэтому я принял решение помочь этой девчонке и включить ее в свою команду. Ведь что не говори, а хилер нам совсем не помешает. Но перед этим стоит уточнить один маленький нюанс. Свет, расскажи-ка нам, что за навык тебе дала система после закрытия бреши? Глава 21. Команда растет. Девушка на секунду устало прикрыла глаза и, немного помолчав, собравшись силами, начала зачитывать информацию из своего интерфейса. Активный навык дыхания жизни шестой грейд. Статус групповое. Эффект. Вокруг носителя создается слабая лечебная аура, которая восстанавливает запас здоровья и нивелирует негативные эффекты. Длительность 10 секунд. Восстановление здоровья 15 единиц 3 секунды. Радиус 3 метра. Откат 20 секунд. Затраты 30 маны. Это умение просто бесценно. Наносить урон или регенерировать свои повреждения.